Глава 4. Состояние России в конце XVI века. Безопасность России в отношении к соседственным державам. Войска, Жалование, доходы, Богатство строгановых, Суд и расправа, Пытки и казни. Торговля. Цена разных товаров. Корабли российские. Образование. Геометрия и арифметика. Тайное письмо или цифры. География. Словесность. Художество и ремесла, Москва, обычаи. Примеры местничества. Двор. Вина и наземные, меды и яства русские. Хлебосольство. Долгая жизнь. Медики, лекарства, аптекари, разные обыкновения, Убогий дом, Одежда женщин, Забавы, бани, пороки, набожность, смерть первого Борисова сына, Юродивая, терпимость, уния в Литве, описав судьбу нашего Отечества под наследственным скипетром монархов варяжского племени, заключим историю 736 лет обозрением тогдашнего состояния России в государственном и гражданском смысле. Никогда внешние обстоятельства московской державы, основанной и изготовленной к величию Иоанном Третьим, не казались столь благоприятными для ее целости и безопасности, как в сие время. В Литве преемник Баториев дремал на троне, окруженном строптивыми, легкомысленными и несогласными вельможами. Швеция колебалась в безначалии. Хан умел только грабить оплошных. Магомед III в сильном борении с Австрией предвидел еще опаснейшую войну с Шахом, а Россия, почти без кровопролития взяв неизмеримые земли на северо-востоке, заложив крепости под Синью Кавказа, восстановив свои древние грани на скалах Корельских, ожидая случая возвратить и другие несчастные уступки Иоаннова Молодушия, города в Ливонии и важную пристань Балтийскую, Россия, спокойная извне, тихая внутри, имела войско многочисленнейшее в Европе и еще непрестанно умножала его. Так говорят иноземные современники о ратных силах Феодоровых. Пятнадцать тысяч дворян, разделенных на три степени — больших, средних и меньших, московских и так называемых «выборных», присылаемых в столицу из всех городов и через три года сменяемых иными, составляют конную дружину царскую. 65 тысяч всадников из детей боярских ежегодно собирается на берегах Оки в угрозу хану лучшая пехота, стрельцы и казаки. Первых 10 тысяч – Кроме 2000 отборных или стременных, вторых около 6000, наряду с ними служат 4300 немцев и поляков, 4000 казаков литовских, 150 шотландцев и нидерландцев, 100 датчан, шведов и греков. Для важного ратного предприятия. Выезжают на службу все поместные дети боярские со своими холопьями и людьми даточными Из отчин боярских и церковных Более крестьянами, нежели воинами Хотя и красиво одетыми В чистые узкие кафтаны С длинным отложным воротником Невозможно определить их числа Умножаемого в случае нужды людьми купецкими также наемниками и слугами государя московского, нагаями, черкесами, древними подданными Казанского царства, сборные областные дружины, называются именами городов своих, Смоленскую, Новогородскою и прочее. В каждой бывает от 300 до 1200 ратников. Многие вооружены худо, Только пехота имеет пищали, но огнестрельный снаряд не уступает лучшему в Европе. Доспехи и конские приборы воевод, чиновников, дворян блистают светлостью булата и каменьями драгоценными. На знаменах, освящаемых патриархом, изображается святой Георгий. В битвах удары конницы – Бывают всегда при звуке огромных набатов или барабанов, сурн и бубнов. Садники пускают тучу стрел, извлекают мечи, машут ими вокруг головы и стремятся вперед густыми толпами. Пехота, действуя в степи против крымцев, обыкновенно защищает себя гуляем или подвижным складным городком, возимым на телегах, то есть ставят два ряда досок на пространстве двух или трех верст в длину и стреляют из всего укрепления сквозь отверстия в обеих стенах. Ожидая хана, воеводы высылают казаков в степи, где изредка растут высокие дубы. Там под каждым деревом видите двух оседланных лошадей. Один из всадников держит их под узду, а товарищ его сидит на вершине дуба и смотрит во все стороны. Увидев пыль, слезает немедленно, садится на лошадь, скачет к другому дубу, кричит издали и показывает рукой, где видел пыль. Страж всего дерева велит своему товарищу также скакать к третьему дереву с вестию, которая в несколько часов доходит до ближайшего города или до передового воеводы. Далее сии иноземные наблюдатели, замечая, как и в Иоанна во время, что россияне лучше бьются в крепостях, нежели в поле, спрашивают, чего со временем нельзя ожидать от войска бессметного, которое, не боясь ни холода, ни голода и ничего, кроме гнева царского, с и сухарями без обоза и крова, с неодолимым терпением скитается в пустынях севера и в коем за славнейшее дело дается только маленькая золотая деньга с изображением святого Георгия, носимая счастливым витязем на рукаве или шапке. Но цари уже не скупились и не щадили казны для лучшего устройства ополчений. Уже Иоанн производил денежное жалование воинам в походах, Феодор или Годунов давал сверх поместных земель каждому дворянину или сыну боярскому 15-тысячной царской дружины от 12 до 100 рублей, каждому стрельцу и казаку 7 рублей сверх хлебного запаса, конному войску на берегах Оки около 40 тысяч рублей ежегодно, что вместе с платою иноземным воинам, также боярам Окольничим и другим знатнейшим сановникам, из коих первые имели 700, а вторые от 200 до 400 рублей жалования, составляло несколько миллионов нынешнюю монету и свидетельствовало о возрастающем богатстве России, которое еще яснее, увидим из следующих подробных известий о тогдашних доходах государственных. Первое. Особенная царская отчина, 36 городов селами и деревнями, доставляла казне дворцового ведомства сверхденежного оброка хлеб, скот, птиц, рыбу, мед, дрова, сено, чего за содержанием двора в расточительное Иоанново время продавалось ежегодно на 60 тысяч рублей, а Феодорова – от лучшего хозяйства, введенного дворецким Григорием Васильевичем Годуновым, на 230 тысяч рублей. Около 1 миллиона 150 тысяч нынешних серебряных. Второе тягло и подать государственное. С вытей хлебом, а ссох деньгами. Приносили казне четвертного ведомства. 400 тысяч рублей, с области Псковской 18 тысяч, Новгородской 35.000, Тверской и Новоторской 8.000, Рязанской 30.000, Муромской 12.000, Калмогорской и Двинской 8.000, Вологодской 12.000, Казанской 18.000, Устюжской 30.000, Ростовской 50.000, Московской 40.000, Сибирской мехами 20.000, Костромской 12.000 и прочее. Третье. Разные городские пошлины. Торговые, судные, питейные, банные, вносимые в казну Большого Прихода. С Москвы – 12 тысяч, Смоленска – 8 тысяч, Пскова – 12 тысяч, города 6 тысяч, Старой Русы, где варилась соль – 18 тысяч, Торжка – 800, Твери – 700 Ярославля – 1200, Костромы – 1800, Нижнего – 7000, Казани – 11000, Вологды – 2000 и прочее составляли 800 тысяч рублей вместе с экономией приказов разрядного, стрелецкого, иноземского, пушкарского, которые, имея свои особенные доходы, «Отсылали сберегаемые ими суммы всей же большой приход, так что в сокровищницу кремлевскую под Федорову или Годунова печать ежегодно вступала сверх главных государственных издержек на войско и двор не менее миллиона четырехсот тысяч рублей, от шести до семи миллионов нынешних серебряных. Несмотря на сие богатство, пишет Флетчер в своей книге о России», Феодор по совету Годунова велел перелить в деньги множество золотых и серебряных сосудов, наследованных им после отца, ибо хотел сим мнимым знаком недостатка в монете оправдать тягость налогов. К умножению государственного достояния Феодор на соборе духовенства и Бояр в июле 1584 года подтвердил устав Иоаннов 1582 года, чтобы святители церкви и монастыри безденежно отдали в казну все древние княжеские отчины вместе с землями, им заложенными, и впредь до нового указа отменил тарханные и рельготные грамоты, которые знатную часть церковных, боярских и княжеских имений освобождали от государственных податей к ущербу казны и ко вреду всех иных владельцев, ибо крестьяне уходили от них в льготное жительство, чтобы не платить никаких налогов. В сей же соборной грамоте сказано «Земли и села, отказанные монастырям за упокой души, выкупаются наследниками или, будя их нет, государем для раздачи воинским людям», коим уже недоставало земель поместных. Но обогащение казны, по известию чужестранцев, в некотором смысле вредило народному благосостоянию. Первое. Налоги, облегченные Федором, были все еще тягостны. Второе. Заведение питейных домов в городах, умножая пьянство, разоряло мещан, ремесленников Самых земледельцев губило достояние их и нравственность. Третье. От монополии казны терпело купечество, лишаемое свободы, продавать свои товары, если царские еще лежали в лавках. Флетчер пишет, что между купцами славились богатством одни братья Строгановы, имея до 30 тысяч около полутора миллиона нынешних серебряных рублей наличными деньгами, кроме недвижимого достояния, что у них было множество иноземных, нидерландских и других мастеров на заводах, несколько аптекарей и медиков, 10 тысяч людей вольных и 5 тысяч собственных крепостных, употребляемых для варения и развоза соли, рубки лесов, и возделание земли от Вычигды до пределов Сибири, что они ежегодно платили царю 23 тысячи рублей пошлины, но что правительство, требуя более и более, то под видом налога, то под видом займа, разоряет их без жалости, что в России вообще мало богатых людей, ибо казна все поглощает, что самые древние удельные князья и бояре живут умеренным жалованием и поместным доходом, около тысячи рублей на каждого, совершенно завися от милости царской. Однако ж бояре и многие сановники имели знатные отчины, как родовые, так и жалованные, а потомки древних князей Ивеоанна во время еще владели частью их бывших уделов Например, славный князь Михаил Воротынский в 1572 году ведал треть Воротынска как свою наследственную собственность. Умножая войска и доходы, правительство занималось, как мы видели, и лучшим внутренним устройством государства, родело о безопасности лиц и достояния. Вопреки сказанию иноземцев, что в России не было тогда никаких гражданских законов, кроме слепого произвола царей, сии законы, изданные первым самодержцем московским, что достойно примечания, дополненные его сыном, исправленные, усовершенствованные внуком, служили неизменным правилам во всех тяжбах, И Грозный, попирая святые уставы человечества, оставлял гражданские нерушимыми в России, не отнимал даже истинной царской собственности у тех, которые могли доказать, что владеют ею долей шести лет. Именем Федоровым, издав важный политический закон об укреплении земледельцев, Годунов не прибавил ничего более к судебнику – Напекся о точном исполнении онова, Желая славиться неумытным правосудием, Оказывал его в делах гласных, О чем свидетельствуют и летописцы, Славя счастливый век Феодоров. Как в Иоаннова, так и в сие время Суд с расправою земскою зависели в областях Под главным ведомством думы От наместников, избираемых из бояр, окольничьих и других знатных сановников. Все члены Феодоровой думы были наместниками и редко выезжали из Москвы, но они имели товарищей Тиунов, Дьяков, которые с их ведома решили дела. Пишут, что народ вообще ненавидел Дьяков-коростолюбивых, определяемое всегда на малое время, сии грамотеи приказные тем более спешили наживаться всякими средствами. Жалобы имели действие, но обыкновенно уже после смены грабителей. Тогда судили их строго, лишали всей беззаконной добычи, выставляли на позор и секли, привязывая лихаимцу к шее взятую им вещь, кошелек с деньгами соболя, или что другое. Закон не терпел никаких взяток, но хитрецы изобрели способ обманывать его. Человечек, входя к суде, клал деньги предобразами, будто бы на свечи. Сию выдумку скоро запретили указом. Только в день светлого воскресенья дозволялось судьям и чиновникам вместе с красным яйцом принимать в дары несколько червонцев, коих цена обыкновенно возвышалась в сие время от 16 до 24 алтын и более. По крайней мере, видим достохвальное усиление правительства искоренять зло, известное и в веки лучшего гражданского образования. Та же ревность к уменьшению преступлений ввела или сохраняла у нас отвратительную для сердца жестокость в законных пытках». Чтобы выведать истину от уличаемого преступника Жгли его несколько раз огнем Ломали ему ребра Вбивали гвозди в тело Убийц или других злодеев Вешали, казнили на плахе или топили Или сажали на кол Осужденный, идучи к лобному месту Держал в связанных руках горящую восковую свечу для благородных людей воинских облегчали казнь, за что крестьянина или мещанина вешали, зато сына боярского сажали в темницу или секли батагами. Убийца собственного холопа наказывался денежною пению. Благородные люди воинские имели еще, как пишут, странную выгоду в гражданских тяжбах, могли вместо себя представлять слуг своих для присяги и для телесного наказания в случае неплатежа долгов. Торговля, хотя отчасти и стесняемая казенными монополиями, распространилась в Феодорово время от успехов внутренней промышленности, любопытству и наблюдательному духу англичан, которые все более умели ею пользоваться, обязанными весьма обстоятельными об ней сведениями. «Мало земель в свете», — пишут они, «где природа столь милостива к людям, как в России, изобильна ее дарами, в садах и в огородах множество вкусных плодов и ягод, груш, яблок, слив, дынь, арбузов, огурцов, вишни, малины, клубники, смородины». Самые леса и луга служат вместо огородов. Неизмеримые равнины покрыты хлебом. Пшеницую, рожью, ячменем, овсом, горохом, гречею, просом изобилие рождает дешевизну. Четверть пшеницы стоит обыкновенно не более двух алтын, нынешних тридцати копеек серебром. Одна беспечность жителей и корыстолюбие богатых — Производят иногда дороговизну. Так, в 1588 году за четверть пшеницы и ржи платили в Москве 13 алтын. Хлеб и плоды составляют важный предмет торговли внутренней, а для богатства внешней россияне имеют Первое. Меха Собольи, лисьи, куньи, бобровые «Рыси, волчи, медвежьи, горностаевые, беличьи, коих продается в Европу и в Азию, купцам персидским, турецким, бухарским, иверским, арменским на 500 тысяч рублей. Ермаковы и новейшее завоевание в Северной Азии обогатили нас мягкою рухлядью». Феодор строго предписал сибирским воеводам, чтобы они никак не выпускали оттуда в Бухарию ни дорогих соболей, ни лисиц черных, ни кречетов, нужных для охоты царской и для даров европейским венценосцам. Лучшие соболи идут из земли обдорской, белые медведи из Печерской, бобры из колы, куницы из Сибири, Кадома, Мурама, Перми и Казани, белки горностаи из Галича, Углича, города и Перми. Второе. Воск. Его продается ежегодно от 10 до 50 тысяч пуд. Третье. Мед. Употребляется на любимое питье россиян, но идет и в чужие земли, Более из областей Мордовской и Черемисской, Северской, Рязанской, Муромской, Казанской, Дорогобужской и Вяземской. Четвертое сало. Его вывозится от 30 до 100 тысяч пуд. Более из Смоленска, Ярославля, Углича, города, Вологды, Твери, Городца. Но и вся Россия, богатая лугами для скотоводства, Изобилое цалом Коева мало расходится внутри государства на свечи, ибо люди зажиточные употребляют восковые, а народ лучину. Пятое. Кожи, лоси, олени и другие. Их отпускают за границу до 10 тысяч. Самые большие лоси живут в лесах близ Ростова, Вычегды Нового города, и Перми. Казанские не так велики Шестое. Тюлений жир Сих морских животных ловят близ Архангельска заливе Святого Николая Седьмое Рыбу Лучше считается так называемая Белая Города, славнейшая рыбную ловлею Суть Ярославль, Белоозеро Новгород-Нижний, Астрахань, Казань чем они приносят царю знатный доход. Восьмое. Икру белужью, осетровую, севрюжью, стерляжью продается купцам нидерландским, французским, отчасти и английским, идет в Италию и в Испанию. Девятое. Множество птиц. Кречет и продаются весьма дорогою ценою. Десятое. Лен и пеньку. Их менее отпускается в Европу с того времени, как Россия лишилась Нарвы, льном изобилует Псков, Пенькою, Смоленск, Дорогобуж и Вязьма. 11. Соль. Лучшие варницы в Старой Руси. Есть и в Перми, вычек где тотьми кинешьми соловках. Астраханские озера производят самосадку. Купцы платят за нее в казну по три деньги. Спуда, 12 -е, дготь. Его вывозят в большом количестве из Смоленской и Двинской области. 13 -е, так называемые рыбьи-зубы или клыки моржовые. Из них делают четкие рукоятки и прочее, составляют также лекарственный порошок, будто бы уничтожающий действие яда, идут в Азию, Персию, Бухарию. 14. -е. Слюду, употребляемую вместо стекла. Ее много в земле Корельской и на Двине. 15. -е. Силитру и Серу. Первую варят в угличе Ярославле Устюги. Вторую находят близ Волги в озерах Самарских, но не умеют очищать ее. 16. -е. Железо весьма ломкое. Его добывают в земле Корельской, Каргополе и Устюге-Железном, Устюжне. Семнадцатое – так называемый новогородский жемчуг, который ведется в реках Близного города и в Двинской земле. За сиито многие естественные богатства России, Европа и Азия платили ей отчасти своими изделиями, отчасти и свойственными их климатом, дарами природы. Означим здесь цену некоторых вещей, привозимых тогда в Архангельск на кораблях лондонских, голландских и французских. Лучший изумруд или яхонт стоил 60 рублей, нынешних серебряных — 300, золотник-жемчугу, не самого мелкого, 2 рубля и более, золото и серебра приденного — 5 рублей литра, аршин бархату камки атласу около рубля, английского тонкого сукна постав 30 рублей, среднего 12 рублей, аршин 12 алтын, кусок миткалю 2 рубля, бочка вина французского 4 рубля, лимонов 3 рубля, сельдей 2, пут сахару от 4 до 6 рублей. Леденцу 10 рублей, гвоздики и корицы 20 рублей, пшена Роцинского 4 гривны, масло деревянного 1,1 рубля, пороху 3 рубля, ладану 3 рубля, ртути 7 рублей, свинцу 2 рубля, меди в деле 2,2 рубля, железо прутового 4 гривны, бумаги хлопчатой 2 рубля, сандалу берковец 8 рублей, стопопищей бумаги 4 гривны. Сверх того, иноземцы доставляли нам множество своей серебряной монеты, ценя ефимок в 12 алтын. На одном корабле привозилось иногда до 80 тысяч ефимков, Скоих платили пошлину как с товаров. Сия пошлина была весьма значительна. Например, Ногаи, торгуя лошадьми, из выручаемых ими денег платили в казну пять со ста, и еще отдавали царю на выбор десятую долю табунов своих. Лучший конь Ногайский стоил не менее 20 рублей. Довольная выгодною меною с европейскими народами, в своих северных пристанях. Купцы наши не мыслили ездить морем в иные земли, но любопытно знать, что мы в сие время уже имели корабли собственные. Борисов, посланник в 1599 году, возвратился из Германии на двух больших морских судах, купленных и снаряженных им в Любеке, с кормщиком и матросами немецкими, там нанятыми. Некогда столь знаменитая, столь полезная для России торговля ганзейская, уже бессильная в совместничестве с английской и с голландской, еще искала древних следов своих между развалинами нового города. Царь в 1596 году дозволил Любеку снова завести там гостиный двор с лавками, но шведы мешали ее важному успеху имея нарву, о кое не приставали жалеть Новогород, Псков и вся Россия. «Видя в торговле средства обогащения для казны, — говорит Флетчер, и мало заботясь о благосостоянии своего купечества, цари вообще не доброходствуют и народному образованию, не любят новостей, не пускают к себе иноземцев, кроме людей, нужных для их службы» и не дозволяют подданным выезжать из Отечества, боясь просвещения, коему россияне весьма способны, имея много ума природного, заметного и в самых детях. Одни послы или беглецы российские являются изредка в Европе. Сказание отчасти ложное. «Мы не странствовали, ибо не имели обычая странствовать», Еще не имея любопытства свойственного уму образованному, купцам не запрещалось торговать вне Отечества, и самовластный Иоанн посылал молодых людей учиться в Европе, иноземцев же действительно пускали к нам с разбором и благоразумно. В 1591 году посол Рудольфов Николай Вароч писал к Борису, что какой-то итальянский граф Шкот призванный в Москву Иоанном, желает служить Феодору, что сей граф, достойно уважаемый императором и многими венценосцами, знает все языки под солнцем и все науки так, что ни в Италии, ни в Германии нельзя найти ему подобного. Борис ответствовал. «Хвалю намерение графа, мужа столь благородного и столь ученого». «Великий государь наш, жалуя всех иноземцев, которые к нам приезжают, без сомнения отличит его, но я еще не успел доложить о том государю». «Нет сомнения, что в России знали и не хотели Шкота, как лазутчика опасного или ненадежного человека, ибо людей-ученых мы не отвергали, но звали к себе». Например, славного математика, астролога-алхимика Джона Ди, Коева или совета английская называла своим философом и который находился тогда в богемии, Феодор через лондонских купцев предлагал ему 2000 фунтов стерлингов ежегодно, а Борис особенно 1000 рублей, стол царский и всю услугу для того, как думали» чтобы пользоваться его советами для открытия новых земель на Северо-Востоке, за Сибирию, но, вероятнее, не для того ли, чтобы поручить ему воспитание юного Борисова сына, отцовскую тайную мысль, уже готовимого к державству. Слава алхимика и звездочета в глазах невежества еще возвышала знаменитость математика. Но Ди в страстной воображении только к искусственному золоту философского камня, в гордой бедности отвергнул предложение царя, изъявив благодарность и как бы угадав по вычетам своей любимой астрологии грядущую судьбу России и дома Борисова. Всего ревностнее мы искали тогда в Европе металлургистов для наших печерских рудников – открытых еще в 1491 году, но едва ли уже не бесполезных за неимением людей искусных в горном деле, посылая к императору в 1597 году дворянина Вильяминова, царь приказывал ему вызвать к нам из Италии, чего бы то ни стоило, мастеров, умеющих находить и плавить руду золотую и серебряную, Кроме четырех или пяти тысяч иностранцев-воинов, нанимаемых Федором, Московская Яуская Слобода населялась более и более немцами, которые в Иоанна во время обогащались продажей водки и меда, спесивились и роскошествовали до соблазна, жены их стыдились носить небархатное бархатное и не атласное платье. Они в Борисово царствование снова имели церковь И хотя жили особенно, но свободно и дружелюбно сносились с россиянами, постоянно следуя правилам Иоанна III, золотом и честью маняк себе художества, искусства, науки европейские, размножая церковное училище и число людей грамотных, приказных, коим самое дворянство завидовало в их важности государственной. Цари, без сомнения, не боялись просвещения, но желали, как могли или умели, ему способствовать. И если не знаем их мысли, то видим дела их, благоприятные для гражданского образования России, а значимы некоторые новые плоды Онова. Измерение и перепись земель от 1587 до 1594 года в Двинской области, на обеих сторонах Волги, вероятно, и в других местах, служили, может быть, поводом к сочинению первой российской геометрии, коей списки нам известны, не древнее XVII века. Книги глубоко мудрой, по выражению автора, дающей легкий способ измерять места самые недоступные, плоскости, высоты и дебри, радиксом и циркулом. В ней изъясняется сошное и вытное письмо, то есть разделение всех населенных земель в России для платежа государственных податей на сохи и выти. В сохе считалось 800 четвертей доброй земли, а в выти – 12. В четверти 1200 квадратных сажен, а в десятине 2400. К всему времени относимой первую российскую арифметику, писанную не весьма ясно. В предисловии сказано, что без всей численной философии, изобретения Финикийского, единой из семи свободных мудростей, нельзя быть ни философом, ни доктором не гостям искусным в делах торговых, и что ее знание можно снискать великую милость государеву. В конце сообщаются некоторые сведения о церковном круге, о составе человеческом, о физиогномике. В обеих книгах, в геометрии и в арифметике, употребляются в счислении славянские буквы и цифирь, Тогда же в посольских бумагах начали мы употреблять тайные цифры. Гонец Андрей Иванов в 1590 году писал из Литвы к царю Вязью, литареею и новою азбукою, взятую у посла австрийского Николая Варкоча, так называемая «Книга большого чертежа» или «Древнейшая география государства российского», составлена, как вероятно, в царствовании Феодора, ибо в ней находим имена Курска, Воронежа, Оскола, построенных в его время, не находя новейших, основанных Годуновым, Борисова на Донце-Северском и Царева Борисова на Устье Протвы. Сия книга была переписана в разряде около 1627 года и решит для нас многие важные географические вопросы, указывая, например, где была земля Югорская, Обдория, Батыева столица, Улусы Нагайские. Поле словесности не представляет нам богатой жатвы от времени Иоанна до Годунова, но язык украсился какой-то новой плавностью Истинное, чувством одушевленное красноречие видно только в письмах Курбского к Иоанну. Причислим ли к писателям и самого Иоанна, как творца плодовитых велеречивых посланий, богословских, укорительных и насмешливых? В слоге его есть живость, в диалектике сила. Лучшими творениями всего века, в смысле правильности и ясности, Должна назвать «Степенную книгу», «Минею Макариеву» и 100 глав. Вероятно, что митрополит Дионисий заслужил имя грамматика какими-нибудь уважаемыми сочинениями, но их не знаем. Патриарх Иов описал житие добродетели и кончину Феодора слогом цветистым и не без жара. Например, так говорит о своем герое – Он древним царям благочестивым равнославен нынешним. Красота и светлость, будущим сладчайшая повесть, не пригвождаясь к суетному велелепию мира, умощал свою царскую душу глаголами божественными и рекою нескудною изливал милости на вселенную, с нежною супругою приспевал в добродетели и в вере к Богу, имел единое земное сокровище, единую блаженную Леторасль, корень и державного, и лишился возлюбленной чери, чтобы в сердце, хотя и сокрушенном, но с умилением христианским, предаться волю Отца Небесного, когда Синклит и весь народ предавались отчаянию. «О, весть страшная, весть ужасная!» Любимый царь земли я, подходит к Богу, но не смертью, а сладким успением. Душа излетает, а тело спокойно и недвижимо, не видим ни трепета, ни содрогания, все время рыдания, не глаголов, время молитвы, небеседы на нас Исполнилось обещание пророка. «Кто даст источник слез очам моим?» «Да плачу довольно!» «Скорби пучина сетования бездна!» Отселе, красный многолетный престол великий России начинает вдовствовать и великий многолюдный град Москва приемлет сиротство жалостное!» Обязанный Борису своим первосвятительством и чистосердечно ему преданный, он говорит об нем всем творении. «Счастливые дни Федора Иоанновича! Строил под ним державу великой Шурины, слуга его, муж верховный, единственный в России не только саном, но и разумом высоким» храбростью, верою к Богу. Его промыслом цвела сия держава в тишине велилепной, к изумлению людей самого царя, ко славе правителя не только в нашем Отечестве, но и в дальних пределах Вселенной, откуда знаменитые послы являлись здесь с дарами многоценными, Рабский благоговедь пред царем И девица светлой красоте лица, Мудрости добродетели правителя Среди народа им счастливого, Среди столицы им украшенной. Иов писал еще утешительное послание К Феодоровой супруге, Когда она тосковала о милой усопшей дочери, Заклинал Ирину быть не только матерью, но и царицею, и христианкою, осуждал ее слабость с ревностью пастыря, но и жалел о горестной счувствительности ее друга, оживляя в ней надежду дать наследника престолу. Сочинение достопамятное более своим трогательным предметом Нежели мыслями и красноречием, патриарх, напоминая Ирине учение евангельское о доверенности к высшей благости, прибавляет, ⁇ Кто лучше тебя знает божественное писание? ⁇ Ты можешь наставлять иных, храня всю мудрость оного в сердце и в памяти. Воспитанная при дворе Иоанновом Ирина, имела просвещение своего времени, читала Святое Писание и знаменитейших отцев нашей Церкви. Россияне уже пользовались печатной Библией Острожского издания, но святых отцев читали только в рукописи. Между славянскими или русскими переводами древних авторов, тогда известными и сохраненными в наших библиотеках, наименуем Галеново рассуждение о стихиях большого и малого мира, о теле и душе, переведенное с языка латинского, коим, вопреки сказанию одного иноземца-современника, не гнушались россияне». Еще скудные средствами науки они пользовались всяким случаем удовлетворять своему любопытству, часто искали смысла, где его не было от неразумия писцов или толковников и с удивительным терпением списывали книги, исполненные ошибок. Сей темный перевод «Галена» находился в числе рукописей святого Кирилла Белозерского, следственно, уже существовал в XV веке. Упомянем здесь также о рукописном лечебнике. В 1588 году, приложенном с языка польского для серпуховского воеводы Фомы Афанасьевича Бутурлина, сей памятник тогдашней науки – и тогдашнего невежества, любопытен в отношении к языку смелым переводом многих имен и слов ученых. Может быть, относятся ко временам Феодоровым или Годунова и старые песни русские, в коих упоминается о завоевании Казани и Сибири, о грозах Иоанновых, о добродетельном Никите Романовиче, Братья-царицы Анастасии, о злодея малюте Куратове, о впадениях ханских в Россию. Очевидцы рассказывают, дети и внуки их воспевают происшествия. Память обманывает, воображение плодит, новый вкус исправляет. Но дух остается с некоторыми сильными чертами века, И не только в наших исторических богатырских охотничьих, но и во многих нежных песнях заметна первобытная печать старины. Видим в них как бы снимок подлинника уже неизвестного. Слышим как бы отзыв голоса давно умолкшего. Находим свежесть чувства, теряемую человеком с летами, а народом с веками. Всем известна песня о царе Иоанне. Зачиналась каменная Москва, зачинался в ней и грозный царь. Он Казань город на славу взял, мимоходом город Астрахань. О сыне Иоанновом, осужденном на казнь, упадает звезда поднебесная, угасает свеча воску Ярова, не становится у нас царевича. Другая о Витязе, Который умирает в дикой степи на ковре Подле огня угасающего, Припекает свои раны кровавые. В головах стоит животворящий крест. По праву руку лежит сабля острая, По леву руку его крепкой лук — а в ногах стоит его добрый конь. Он кончаяся, говорит коню, как умру я, мой добрый конь. Ты зарой мое тело белое среди поля, среди чистого. Побеги потом во святую русь. Поклонись моим отцу и матери. Благословение связи малым детушкам». Да скажи моей молодой вдове, Что женился я на другой жене. Я в приданное взял поле чистое, Была свахою, калена стрела, Положила спать сабля острая. Все друзья-братья меня оставили. Все товарищи разъехались. Лишь один ты, мой добрый конь, Ты служил мне верно до смерти. О воине убитом, Коему постелью служит камыш, Изголовьем куст ракитовый, Одеялом темная ночь осенняя, И коево тело орошается слезами матери, сестры и молодой жены. А, -а, а мать плачет, что река льется. Сестра плачет. Как ручи текут. Жена плачет, как роса падает. Зайдет солнце расу высушит. Сии и многие иные стихотворения народные, ознаменованные истиною чувства и смелостью языка, и если отчасти не слогом, то духом своим ближе к XVI, нежели к XVIII веку. Сколько песен уже забытых в столице Более-менее древних еще слышим в селах и в городах, где народ памятливее для любезных преданий старины. Мы знаем, что в Иоанна во время толпы скоморохов, русских трубодуров, ходили из села в село, веселя жителей своим искусством. Следственно, тогдашний вкус народа благоприятствовал дарованию песенников — коих любил даже и постник Феодор. Сей царь любил и художество. В его время были у нас искусные ювелиры, из коих знаем одного венецианского именем Франциско Астентини, золотари, швеи, живописцы. Шапка, данная Феодором Патриарху Иеремии, украшенная каменьями драгоценными и ликами святых, в описании Арсениева путешествия названа превосходным делом московских художников. Сей греческий епископ видел на стенах Ирининой палаты изящную мусию в изображениях спасителя Богоматери, ангелов, иерархов, мучеников, а на своде прекрасно сделанного льва, который держал в зубах змею с висящими на ней богатыми подсвечниками. Арсений с изумлением видел также множество огромных серебряных и золотых сосудов во дворце. Одни имели образ зверей, единорога, львов, медведей, оленей, другие образ птиц великанов, лебедей, фазанов, павлинов и были столь необыкновенной тяжести, что двенадцать человек едва могли переносить их с места на место, сии чудные сосуды делались, вероятно, в Москве, по крайней мере, некоторые, и самые тяжелые, вылитые из серебра Ливонского, добычи иоаннового оружия. Искусство золотошвеев, заимствованное нами от греков, издревле цвело в России, где знатные и богатые люди носили всегда шитую одежду. Феодор желал завести шелковую фабрику в Москве. Марко Чинопи, вызванный им из Италии, ткал бархаты и парчи в доме, отведенном ему близ Успенского собора. Размножение церквей умножало число иконописцев. Долго писав только образа, мы начали писать и картины. Именно Феодорово царствование, когда две палаты, большая грановитая, памятник Иоанна Третьего, и золотая грановитая, сооруженная внуком его, украсились живописью. В первой изображались Господь Саваоф, творение ангелов и человека, вся история Ветхого и Нового Завета, мнимое разделение Вселенной между тремя мнимыми братьями Августа Кесаря и действительное разделение нашего Древнего Отечества между сыновьями святого Владимира, представленными в митрах, в одеждах камчатных, со плечами и с поясами золотыми, Ярослав Великий, Севолод I, Мономах в царской утвари, Георгий Долгорукий, Александр Невский, Даниил Московский, Калита Донской и преемники его до самого Феодора, который сидя на троне в венце в парфире, с нараменником, в жемчужном ожерелье с золотою цепью на груди держал в руках скипетр и яблоко царское. У трона стоял правитель Борис Годунов в шапке-мурманке в верхней золотой одежде на опашку. В палате золотой на своде и стенах также представлялись священная и российская история – вместе с некоторыми аллегорическими лицами добродетелей и пороков, времен года и феноменов природы. Весна изображалась отруковицею, лето юношею, осень мужем с сосудом в руке, зима старцем с обнаженными локтями, четыре ангела с трубами знаменовали четыре ветра. В некоторых картинах на свитках – Слова были писаны связью или невразумительными чертами вместо обыкновенных букв. «Золотая палата» уже не существует. На ее месте дворец Елисаветин, а на стенах Грановитой давно изглажены все картины, известные нам единственно по описанию очевидцев. Упомянем также об искусстве литейном. Феодорова время имели мы славного мастера Андрея Чохова, коего имя видим на древнейших пушках кремлевских, на дробовике весом в 2400 пуд, Троиле и Аспиде, первая вылита в 1586 году, а вторая и третья, называемые «пищалями» в 1590 году. Успехи гражданского образования были заметны и в наружном виде столицы. Москва сделалась приятнее для глаз не только новыми каменными зданиями, но и расширением улиц, вымощенных деревом и менее прежнего грязных. Число красивых домов умножилось, Их строили обыкновенно из соснового леса в два или три жилья с большими крыльцами с дощатыми свислыми кровлями, а на дворах — летние спальни и каменные кладовые. Высота дома и пространство двора означали знатность хозяина. Бедные мещане жили еще в черных избах. У людей избыточных... В лучших комнатах были изращатые печи для предупреждения гибельных пожаров. Чиновники воинские летом ежедневно объезжали город, чтобы везде по изготовлении кушанья гасить огонь. Москва, то есть Кремль, Китай, Царев или Белый Город, Новый деревянный, за и дворцовые слободы за Яузою имели тогда в окружности более 20 верст. В Кремле считалось 35 каменных церквей, а всех в столице более 400, кроме пределов, колоколов же не менее 5000. В часы праздничного звона, пишут иноземцы, Люди не могли в разговоре слышать друг друга. Главный колокол весом в одну тысячу пудов висел на деревянной колокольне среди Кремлевской площади. В него звонили, когда царь ехал в дальний путь или возвращался в столицу, или принимал знаменитых иноземцев. Китай-город, обведенный кирпичною небеленою стеною, и, соединяемый с замоскворечьем мостами, деревянным или живым и каменным, всего более украшался великолепную готическую церковью Василия Блаженного и гостиным двором, разделенным на двадцать особенных рядов. В одном продавались шелковые ткани, в другом — сукна, в третьем — серебро и прочее. На Красной площади лежали две огромные пушки. В сей части города находились домы многих бояр, знатных сановников, дворян, именитых купцев и богатый арсенал или пушечный двор в белом городе, названном так от выбеленных стен, литейный двор на берегу Неглинной, посольский, литовский, армянский, площади Конская и Синная, Мясной ряд, Домы детей боярских, людей приказных и купцев, а в деревянном городе или Скородоме, то есть наскоро выстроенном в 1591 году, жили мещане и ремесленники. Вокруг зданий зеленились рощи, сады, огороды, луга. У самого дворца косили сено, и три сада государевы занимали немалое пространство в Кремле. Мельницы, одна на устье Неглинной, другие на Яузе, представляли картину сельскую. Немецкая слобода не принадлежала городу, ни красное село, где обитали 700 ремесленников и торгашей, для коих готовила судьба к несчастью Борисова семейства столь важное действие в нашей истории. В Иоанново и Феодорово царствование древние обычаи народные, вероятно, мало изменились. Но в современных известиях находим некоторые новые подробности относительно к всему любопытному для нас предмету. Годунов столь хитрый, столь властолюбивый, не мог или не хотел искоренить местничество бояр и сановников, которое доходило до крайности непонятной, так что ни одно назначение воевод, ни одно распределение чиновников для придворной службы в дни торжественные не обходилось без распри и суда. Скажем пример... Москва в 1591 году уже слышала топот ханских коней, а воеводы еще спорили о старейшинстве и не шли к местам своим. Из любви к мнимой чести не боялись бесчестья истинного, ибо жалобщиков неправых наказывали даже телесно, иногда и без суда. Князя Гвоздева в 1589 году заместничество с князьями Адоевскими высекли батагами и выдали им головою, то есть велели ему униженно молить их о прощении. Князя Борятинского за спор Шереметевым посадили на три дни в темницу, он не смирился. Вышел из темницы и не поехал на службу. Чем изъясняется сия странность? Отчасти гордостью, которая, естественно, человеку и во всяких гражданских обстоятельствах ищет себе предмета. Отчасти самою политикою царей. Ибо местничеством жило честолюбие, нужное и в монархии неограниченной для ревностной службы отечеству». Нет обыкновения, нет предрассудка совершенно бессмысленного в своем начале, хотя вред и превосходит иногда пользу в действии сих вековых обычаев. Годунов же мог иметь и цель особенную, следуя известному злому правилу «раздором властвуй». Сии всегдашние местничество – питали взаимную ненависть между знатнейшими родами, Мстиславскими и Шуйскими, Глинскими и Трубецкими, Шереметевыми и Сабуровыми, Куракинами и Шестуновыми. Они враждовали, Борис господствовал, но споры о местах не нарушали благочиния на собраниях двора. Все утихало, когда царь являлся в величии и разительном для послов иноземных. Закрыв глаза, пишут очевидцы, всякий сказал бы, что дворец пуст. Сии многочисленные золотом облитые сановники и безмолвны, и недвижимы, сидя на лавках в несколько рядов, от дверей до трона, где стоят рынды в одежде белой, бархатной или атласной, опушенной горностаем, в высоких белых шапках с двумя золотыми цепями, крестообразно висящими на груди, с драгоценными секирами, подъятыми на плечо как бы для удара. Во время торжественных царских обедов служат 200 или 300 жильцов, в порчевой одежде с золотыми цепями на груди, в черных лисьих шапках. Когда государь сядет на возвышенном месте с тремя ступенями, один за трапезою золотою, чиновники и служители низко кланяются ему и подвовряд идут за кушаньем, между тем подают водку. На столах нет ничего, кроме Хлеба, соли, уксусу, перцу, ножей, и ложек. Нет ни тарелок, ни салфеток. Приносят вдруг блюд сто и более. Каждая, отведанная поваром при стольнике, вторично отведывается крайчим в глазах царя, который сам посылает гостям ломти хлеба, явства, вина, мед, и собственной рукою в конце обеда раздает им сушеные венгерские сливы, всякого гостя отпускают домой еще с целым блюдом мяса или пирогов. Иногда послы чужеземные обедают и дома с роскошного стола царского. Знатный чиновник едет известить их о сей чести и с ними обедать. 15 или 20 слуг идут вокруг его лошади. Стрельцы, богато одетые, несут скатерть, солонки и прочее. Другие ⁇ Человек 200 ⁇ хлеб, мед и множество блюд, серебряных или золотых, с разными яствами. Чтобы дать понятие о роскоши и лакомстве сего времени, выписываем... Следующее известие из бумаг Феодорова царствования в 1597 году отпускали к столу австрийского посла из дворца Сытного семь кубков Романеи, столько же Рейнского, Мушкотеля, Французского Белого, Бастру или Канарского вина, Аликанту и Мальвазии, Двенадцать ковшей меду вишневого и других лучших, 5 ведер смородиного, можжевелового, черемухового и прочих, 65 ведер малинового, боярского княжевого. Из кормового дворца 8 блюд лебедей, 8 блюд журавлей с пряным зельем, несколько петухов рассольных с инбирем, куриц бескостных, тетеревей с шафраном, рябчиков со сливами, уток с огурцами, гусей с пшеном с рацинским, зайцев в лапше и в репе, мозги лосьи и прочее, ухи шафранные белые и черные, кальи лимонные и с огурцами, из дворца хлебенного калачи, пироги с мясом, с сыром и сахаром, блины, оладьи, кисель, сливки, орехи и прочее. Цари хотели удивлять чужеземцев изобилием и действительно удивляли. Древняя славянская роскошь гостеприимства, известная у нас под коренным русским именем хлебосольство, оказывалась и в домах частных. Для гостей не было скупых хозяев, зато самый обидный упрек в неблагодарности выражался словами «Ты забыл мою хлеб-соль». Сие изобилие трапез, долгий сон полдневный и малое движение знатных или богатых людей производили их обыкновенную тучность, вменяемую в достоинство, быть дородным да человеком значило иметь право на уважение но тучность не мешала им жить лет до 80-100 и 120 только дворы вельможи советовались с иноземными врачами Феодор имел двух Марка Ридлея в 1594 году присланного английской королевой и Павла миланского гражданина, первый жил в Москве пять лет и возвратился в Лондон, а втором в 1595 году писал Генрих IV к Феодору, ласково прося, чтобы царь отпустил его на старости в Париж к родственникам и друзьям. Сие дружелюбное письмо знаменитейшего из монархов Франции, осталась для нас единственным памятником ее сношений с Россией в конце XVI века. На место Ридлея Елисавета прислала к Борису доктора Виллиса, коего испытывал в знаниях государственный диаг Василий Щелкалов, спрашивая, есть ли у него книги и лекарства, каким правилам следует и на пульсе ли основывает свои суждения о болезнях или на состоянии жидкостей в теле. Виллис сказал, что он бросил все книги в Любеке и ехал к нам под именем купца, зная, как в Германии и в других землях неблагоприятствуют медикам, едущим в Россию, что «лучшая книга у него в голове», а лекарства изготовляются аптекарями, не докторами, что и пульс, и состояние жидкостей в болезни равно важны для наблюдателя искусного. Сии ответы казались не весьма удовлетворительными Щелкалову и Виллиса не старались удержать в Москве. Борис в 1600 году вызвал шесть лекарей из Германии, Каждому из них он давал 200 рублей жалования, сверхпоместья, услуги, стола и лошадей, давал им и патенты на сандокторов. Сию странную мысль внушил ему елисаветин посланник Ли, убедив его назвать доктором лекаря Рейтлингера, который с ним приехал служить царю. Мы имели тогда и разных аптекарей, один из них — англичанин Френчгам, Гамм, быв у нас еще в Иоанново время, при Годунове возвратился из Лондона с богатым запасом целебных растений и минералов. Другой — Аренд Клаузенд, голландец, 40 лет жил в Москве. Но россияне, кроме знатных, не верили аптекам. Простые люди обыкновенно лечились Вином с истертым в нем порохом, луком или чесноком, а после банию. Они не любили ухали в лекарствах и никаких пилюль. Особенно не терпели промывательного, так что самая крайность не могла победить их упрямство. Кто, быв отчаянно болен и соборован маслом, выздоравливал, Тот носил уже до смерти черную рясу, подобную монашеской. Жене его, как пишут, дозволялось будто бы выйти за другого мужа. Мертвых придавали земле до суток. Богатых оплакивало и в доме, и на могиле. Множество нанимаемых для того женщин, которые вопили на распев. Тебе ли было оставлять белый свет? «Не жаловал ли тебя царь-государь? Не имел ли ты богатства и чести, Супруги милой и детей любезных?» И прочее. Сорочины заключались пиром в доме покойника, и вдова могла без нарушения пристойности через шесть недель избрать себе нового супруга. Флетчер уверяет, что в Москве зимою не хоронили мертвых, а вывозили отпетые тела за город в Божий убогий дом и там оставляли до весны, когда земля расступалась и можно было без труда копать могилу. Россияне, пишет Маржарет, сохраняя еще многие старые обычаи, уже начинают изменяться в некоторых с того времени, как видят у себя иноземцев. Лет за двадцать или за 30 пред Сим, в случае какого-нибудь несогласия, они говорили друг другу без всяких обиняков, слуга, боярину, боярин-царю, даже Иоанну Грозному, «Ты думаешь ложно, говоришь неправду». Ныне не менее грубы и знакомятся с учтивостью, Однако ж мыслят о чести не так, как мы. Например, не терпят поединков и ходят всегда безоружные, в мирное время вооружаясь единственно для дальних путешествий, а в обидах ведаются судом. Тогда наказывают виноватого батажьем в присутствии обиженного и судьи или денежную пению, именуемую бесчестием, Соразмерно жалованию и сса. Кому дают из царской казны ежегодно пятнадцать рублей, Тому и бесчестье пятнадцать рублей, А жене его вдвое, Ибо она считается оскорбленную вместе с мужем, За обиду важную секут кнутом на площадях, Сажают в темницу, ссылают». Правосудие ни в чем не бывает так строго, как в личных оскорблениях и в доказанной клевете. Для самых иноземцев поединок есть в России уголовное преступление. Женщины, как у древних греков или у восточных народов, имели особенные комнаты и не скрывались только от ближних родственников или друзей. Знатные ездили зимою в санях, летом в колымагах, а за царицею, когда она выезжала на богомолье или гулять, верхом в белых паярковых шляпах, обшитых тофтою телесного цвета, с лентами, золотыми пуговицами и длинными до плеч висящими кистями. Дома они носили на голове шапочку тофтяную, обыкновенно красную, с шелковым белым повойником или шлыком. Сверху для наряда большую порчевую шапку, унизанную жемчугом, а незамужняя или еще бездетная, черную лисью. Золотые серьги с изумрудами и яхонтами, ожерелье жемчужное, длинную и широкую одежду из тонкого красного сукна с висящими рукавами, застегнутыми дюжиною золотых пуговиц и с отложным до половины спины воротником с обольем, под сею верхнюю одеждою, другую, шелковую, называемую летником, с руками надетыми и до локтя обшитыми парчою, под летником ферезь, застегнутую до земли, на руках запястье, пальцев два шириною, из в драгоценных, сапожки софьянные, желтые-голубые, вышитые жемчугом на высоких каблуках. Все, молодые и старые, белились, румянились и считали за стыд не расписывать лиц своих. Между забавами сего времени так описывают любимую Феодорову «Медвежий бой». Охотники царские, подобно римским гладиаторам, не боятся смерти, увеселяя государя своим дерзким искусством. Диких медведей, ловимых обыкновенно в ямы или тенетами, держат в клетках. В назначенный день и час собирается двор и несметное число людей пред театром, где должно быть поединку. Сие место — обведено глубоким рвом для безопасности зрителей и для того, чтобы ни зверь, ни охотник не могли уйти друг от друга. Там является смелый боец с рогатиной и выпускают медведя, который, видя его, становится на дыбы, ревет и стремится к нему с отверстым зевом. «Охотник недвижим. Смотри!» Метит и сильным махом всаживает рогатину в зверя, а другой конец ее пригнетает к земле ногою. Уязвленный яростный медведь лезет грудью на железо, орошает его своей кровью и пеною, ломит, грызет древко, и если одолеть не может, то, падая на бок с последним глухим ревом, издыхает. Народ, доселе безмолвный, оглашает площадь громкими восклицаниями живейшего удовольствия, и героя ведут к погребам царским пить за государево здравие. Он счастлив сею единственную наградою. Или тем, что уцелел от ярости медведя, который в случае неискусства или малых сил бойца ломая в куски рогатину зубами и когтями, растерзывает его иногда в минуту. Говоря о страсти московских жителей к баням, Флетчер все более удивляется нечувствительности их к жару и холоду, видя, как они в жестокие морозы выбегали из бань ноги раскаленные и кидались в проруби. Известие сего наблюдателя о тогдашней нравственности россиян не благоприятствовало их самолюбию. Как писатель учтивый, предполагая исключение, он укорял москвитян лживостью и следствием ее недоверчивостью беспредельною, изъясняясь так. Москвитяне никогда не верят словам, ибо никто не верит их слову, Воровство и грабеж, по его сказанию, были часты от множества бродяг и нищих, которые, неотступно требуя милостыни, говорили всякому встречному «дай мне» или «убей меня». Днем они просили, ночью крали или отнимали, так что в темный вечер люди осторожные не выходили из дому. Флетчер... Ревностный слуга Елисаветин, враг Западной Церкви, несправедливо осуждая и в нашей все то, что сходствовало с уставами римской, излишно очернит нравы монастырские, но признается, что искренняя набожность господствовала в России, угождая ли общему расположению умов, или в терзаниях совести, надеясь успокоить ее действиями внешнего благочестия, сам Годунов казался весьма набожным. В 1588 году, имея только одного сына, младенца, зимою носил его, больного, без всякой предосторожности, в церковь Василия Блаженного и не слушал врачей. Младенец умер. Тогда же был в Москве юродивый, уважаемый за действительную или мнимую святость. С распущенными волосами, ходя по улицам ногой жестокие морозы, он предсказывал бедствие и торжественно злословил Бориса. А Борис молчал и не смел сделать ему ни малейшего зла, опасаясь ли народа или веря святости сего человека». Такие юродивые или блаженные нередко являлись в столице, носили на себе цепи или вериги, могли всякого даже знатного человека укорять в глаза беззаконную жизнью и брать все им угодное в лавках без платы. Купцы благодарили их за то, как за великую милость. Уверяют, что современник Иоаннов Василий Блаженный подобно Николе Псковскому, не щадил Грозного и с удивительной смелостью вопил на стогнах о жестоких делах его. Упрекая россиян суеверием, иноземцы хвалили, однако, ж их терпимость, которой мы не изменяли со времен Олеговых до Феодоровых и которая в наших летописях остается явлением достопамятным, даже удивительным, ибо чем изъяснить ее, просвещением ли, которого мы не имели, истинным ли понятием о существе веры, о коем спорили и философы, и богословы, равнодушием ли к ее догматам в государстве набожном или естественным умом наших древних князей воинственных, которые хотели тем облегчить для себя завоевание, не тревожа совести побеждаемых, и служили образцом для своих преемников, оставив им в наследие и земли разноверные, и мир в землях. То есть, назовем ли сию терпимость единственно политическую добродетелью, во всяком случае она была выгодою для России, облегчив для нас и завоевания, и самые успехи в гражданском образовании, для коих мы долженствовали заманивать к себе иноверцев, пособников сего великого дела. К счастью же нашему, естественные враги России не следовали ее благоразумной системе. Магометане язычники поклонялись у нас Богу, как хотели. А в Литве не волили христиан Восточной Церкви быть папистами, Говорим о зачале так называемой «унии» Сигизмундова время, происшествии, важном своими политическими следствиями, коих не могли ни желать, ни предвидеть ее виновники. Духовенство литовское, отвергнув устав флорентийский, снова чтило в Константинопольском первосвятителе главу своей церкви, Патриарх Иеремия на возвратном пути из Москвы заехал в Киев, отрешил тамошнего митрополита Онисифора, как двоеженца, и на его место посвятил Михаила Рогозу. Судил епископов, наказывал архимандритов недостойных. Сия строгость произвела неудовольствие. Действовали и другие причины. Домогательство папы и воля королевская — обольщение, угрозы. Еще в 1581 году хитрый иезуит Антоний Пассевин, обманутый не менее хитрым Иоанном с берегов Шелоны, писал Григорию XIII, что для удобнейшего обращения московских еретиков должно прежде озарить светом истины Киев, колыбель их веры. Советовал ему войти в сношение с митрополитом и с епископами литовскими, послать к ним мужа ученого благоразумного, который мог бы убеждениями и ласками изготовить торжество римской церкви в земле раскола. Антоний писал и действовал. Внушил Баторию мысль завести иезуитское училище в Вильне, чтобы воспитывать там бедных отроков греческого исповедания в правилах римского, старался о переводе славнейших книг латинской богословии на язык российский, сам ревностно проповедовал и не без успеха, так что многие литовские дворяне начали говорить о соединении церквей и благоприятствовать западной, угождая более миру, нежели совести, Ибо, невзирая на свои права и вольности, утверждаемые королями и сеймами, единоверцы наши в Литве долженствовали везде и всегда уступать первенство католикам, бывали даже теснимы, жаловались и не находили управы, колебались умы и самых духовных сановников, ибо папа и Сигизмунд III, исполняя совет Иезуита Антония, С одной стороны, предлагали им выгоды, честь и доходы новые, а с другой представляли унижение византийской церкви под игом атаманов, не грозили насилием и гонением, однако же, славя счастье единоверия в государстве, напоминали о неприятностях, которые испытало духовенство в Литве, отвергнув устав флорентийский, Еще митрополит Рогоза таил свою измену, хвалился усердием к православию и велел сказать московским послам, ехавшим в Австрию через владения Сигизмундовы, что не смеет видеться с ними, будучи в опале в гонении, за твердость в догматах Восточной Церкви, всеми оставляемой совершенно беззащитной, что за него стоял один воевода новогородский Федор Скумин, но и тот уже безмолствует в страхе, что папа неотменно требует от короля и вельмож присоединения литовских епархий к церкви римской и хочет отдать киевскую митрополию своему епископу, что он, митрополит, должен неминуемо сложить себя первосвятительство и заключиться в монастыре. Послы советовали ему быть непреклонным в буре, и лучше умереть, нежели предать святую паству на расхищение волкам латинства. Михаил, лукавый и корыстолюбивый, хотел еще в последний раз нашего золота и взял в задаток несколько червонцев, ибо цари не без хитрости давали милостыню духовенству литовскому, чтобы оно питало в народе любовь к своим единоверным братьям. В том же 1595 году сей лицемер, призвав в Киев всех епископов, усоветовал с ними искать мира и безопасности в недрах западной церкви. Только два святителя, Львовский Гедеон Балабан и Михаил Перемышельский, изъявили сопротивление, но их не слушали, и к живейшему удовольствию короля послали епископов Ипатия Владимирского и Кирилла Луцкого в Рим, где в храмине Ватиканской они торжественно лабызали ногу Климента VIII и предали ему свою церковь. Сие происшествие исполнило радости папу и кардиналов, славили Бога, честили послов духовенства российского, так назвали епископов Владимирского и Луцкого, чтобы возвысить торжество Рима, отвели им великолепный дом, и, когда после многих совещаний все затруднения исчезли, когда послы обязались клятвою в верном наблюдении устава флорентийского, приняв за истину исхождение Святого Духа от Отца и Сына, бытие Чистилища, Первенство епископа римского, но удерживая древний чин богослужения и язык славянский. Тогда папа обнял благословил их с любовью, и правитель его думы Сильвий Антонин сказал громогласно «Наконец, через сто пятьдесят лет после Флорентийского собора» «Возвращаетесь вы, о, епископы российские, к каменю веры, на коем Христос утвердил церковь, к горе святой, где сам Всевышний обитать благоизволил, к матери и наставнице всех церквей, к единой истинной Римской!» Пели молебны, на память векам внесли в летописи церковные Повесть о воссиянии нового света в странах полуночных вырезали на меди образ Климента VIII россиянина, падающего ниц пред его троном, и надпись латинскую «Rutenis Receptis». Однако ж радость была недолговременна. Во-первых, святители литовские, изменяя православию, надеялись по обещанию Климентову заседать в Сенате наравне с латинским духовенством, но обманулись. Папа не сдержал слова от сильного противоречия епископов польских, которые не хотели равняться с униатами. Во-первых, не только святитель львовский Гедеон со многими другими духовными соновниками, но и некоторые знатнейшие вельможи, наши единоверцы, воспротивились унии, Особенно воевода Киевский, славный богатством и душевными благородными свойствами, князь Константин Острожский, говорили и писали, что сие мнимое соединение двух вер есть обман, что митрополиты-клевреты его приняли латинскую, единственно для вида удержав обряды греческой. Народ волновался, храмы пустели. Чтобы важным священным действием церковного собора утишить раздор, все епископы съехались в Бресте, где присутствовали и вельможи королевские, послы Климента VIII и патриарха Византийского, но вместо мира усилилась вражда. Собор разделился на две стороны. Одна предала Анафеме другую, и с сего времени существовали две церкви в Литве – Униатская или соединенная, и благочестивая или несоединенная. Первая зависела от Рима, вторая от Константинополя. Униадская, под особую защитой у королей и сеймов, усиливалась, гнала благочестивую в ее сиротстве жалостном, и долго стон наших единоверных братьев исчезал в воздухе, не находя ни милосердия, ни справедливости в верховной власти, так один из сих ревностных христиан греческого исповедания торжественно на сейме говорил королю Сигизмунду. «Мы, усердные сыны республики, готовы стоять за ее целость, но можем ли идти на врагов внешних, терзаемые внутренним, злобную униию, которая лишает нас и безопасности гражданской, и мира душевного. Можем ли своею кровью гасить пылающие стены Отечества, видя дома пламя никем не гасимый? Везде храмы наши затворены, священники изгнаны, достояние церковное расхищено». Не крестят младенцев, не исповедуют умирающих, не отпевают мертвых, и тела их вывозят, как стерво, в поле. Всех, кто не изменил вере отцов, удаляют от чинов гражданских. Благочестие есть опало. Закон не блюдет нас. Вафием не слушают. Да прекратится же тиранство. Или о чем не без ужаса помышляем, можем воскликнуть пророкам «Суди ми, Боже, и рассуди прю мою!» Сия угроза исполнилась позднее, и мы в счастливое царствование Алексия столь легко приобрели Киев с Малороссией от насилия униатов. Таким образом, Иезуит Антоний, король Сигизмунд и папа Климент VIII, ревностно действуя в пользу Западной Церкви, невольно содействовали величию России».